Далее она не читала и не могла читать. Закрыла книжку и быстро встала со стула. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги.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 Сих есть Царствие Божие. Он велел их чтить и любить, а не будущее человечества. Что же, что же делать? Истерически плача и ломая руки, повторяла Соня. Что делать? Страдание взять на себя. Свободу и власть. А главное, власть. Над всею дрожащую тварью и над всем муравейником. Вот цель. Помни это. Это мое тебе напутствие. Может, я с тобой в последний раз говорю?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 А еще тогда, когда отец про тебя говорил, и когда Елизавета была жопа, я это подумал. Прощай. Руки не давай. Завтра. В лихорадке и в бреду провела всю ночь Соня. Она вскакивала иногда, плакала, руки ломала. То забывалось опять лихорадочным сном, и ей снились Полечка, Катерина Ивановна, Елизавета, чтение Евангелия и он. Он с его бледным лицом, с горящими глазами. Он целует ей ноги, плачет. О, Господи! За дверью справа была комната промежуточная, давно уже пустая. Соня издавна привыкла считать эту комнату необитаемой. А между тем все это время у двери в пустой комнате простоял господин Свидригайл. и, притаившись, подслушал. Разговор показался ему занимательным и очень понравился. До того понравился, что он и стул перенес, чтобы на будущее устроиться покомфортнее, чтобы уж во всех отношениях получить полное удовольствие.